Дворецкий Алуньевой Григорий Иванович пришел в аустерию. Он поздоровался с хозяином, встретившим его как знакомого, и перемигнулся с ним, кивнув в ту сторону, где сидел известный во всех вертепах Петербурга Чирыков Ордынский. Кроме него других посетителей не было. Чарыков сидел в углу, в отдалении, опершись на локоть и сосредоточенно, не обращая никакого внимания на окружающих, смотрел тупо в стену. Перед ним стояли стакан и наполовину пустая фляга с водкой. Было что-то крайне грустное, почти жалкое во всей его фигуре, но, несмотря на это, Он не казался несчастным, павшим и забитым. И в позе его, и в выражении, и даже в беспорядке поношенного, потертого и заплатанного костюма чувствовались какая-то сила и мощь. Словно этот жалкий, так низко павший человек бросил вызов жизни, кинулся в разврат и боролся с ним, и не был до сих пор ни побежден, ни пришиблен им». Кто бы не взглянул на него, почувствовал бы вслед за жалостью скорее страх к нему, чем презрение. «А все-таки в нем заметна какая-то стихийная сила», говорили про Чирыкова люди, встречавшиеся с ним в заведениях высшего порядка. «Князь не брезгал ни народом, ни кабаком, служившим единственным почти развлечением этому народу, но вместе с тем никогда не сходился ни с кем, И ни с кем не заговаривал Это, брат, так он вертит, что, глядячи на него, голова кружится Потому такая линия, говорили про него в народе Где и как жил князь Чарыков Ордынской, никто не знал Иногда он пропадал на несколько дней Куда, тоже было неизвестно Потом он вновь появлялся И всегда сосредоточенный, угрюмый Он заходил одинаково и в кабак, и в аустерию, и в герберг, и в тайный притон, известный тогда в Петербурге немки, где, между прочим, велась большая игра в карты и кости. Он приближался к игорному столу, делал ставку и, если выигрывал, ставил дальше». И перед ним одинаково расступались и давали ему дорогу и напудренные щеголи в шитых атласных кафтанах, являвшихся в этот притон, и мужики в зипунах, встречавшие князя в аустерии. Куда бы ни являлся Ордынский, он приходил с таким равнодушным спокойствием ко всему окружавшему. Точно это окружавшее вовсе не существовало для него, и он сам будто не знал, где находится, не знал, не обращал внимания и забывал. Ему, казалось, было безразлично, кто вокруг него, знатный ли человек или простолюдин. Он не глядел ни на кого, а если и глядел, то, казалось, никого не узнавал. Григорий Иванович, дворецкий Алуниевый, бывший крепостной отца Ордынского, проданный им Алуниевой 20 лет тому назад, помнил молодого князя пятилетним мальчиком и был чрезвычайно поражен, когда в первый раз встретил его в аустерии. Григорий Иванович думал и выражал это громко, что наступили последние времена, потому что случалось ему встречать в таких местах недоросли из дворян, Но княжеских детей между ними не было. Хотя, собственно, трудно было понять, чем княжеский сын лучше Дворянского. Но для Григория Ивановича это казалось очень больно. Еще больнее было для старика то, что Ордынский не узнал его. Впоследствии он привык. Он привык, войдя в аустерию и встретив там Чарыкова, перемигнуться с хозяином с видом «Мы, дескать, знаем свое» и, усевшись в сторонке, заняться своим делом. И на этот раз Григорий Иванович по обыкновению спросил себе пива и уселся у стола в другом, противоположном тому, где сидел ордынский конце комнаты. Он принялся за свое пиво особенно медленно, поджидая каких-нибудь посетителей, чтобы затеять с ними интересную беседу. Григорий Иванович любил такие беседы. Он знал, что аустерии редко остаются пустыми подолгу, и действительно, вскоре дверь отворилась, и вошел измайловский гвардейский солдат с каким-то довольно чисто одетым человеком. Солдат был молодой, здоровый, симпатичный. Товарищ его, судя по платью, принадлежал к мелкому служилому люду, подвязающемуся по письменной части, и производил совершенно обратное впечатление. Его парик, низко надвинутый на без того уже узкий лоб, как-то приплющивал голову и придавал лицу неестественно глупое выражение, совершенно не соответствовавшее его хитрым, едва видневшимся глазкам, беспокойно бегавшим по сторонам. Приплюснутый нос и толстые губы имели в себе нечто отталкивающее. Григорий Иванович с некоторым неудовольствием покосился в его сторону. Ему был бы желателен другой собеседник. Пришедшие сели за один с ним стол. Этот стол был самый большой, и Григорий Иванович слегка отстранился от них. «Так вот, братец ты мой, иду это я в самые Петровки по Петербургской и вижу, у самой крепости строят помост». Они, видимо, продолжали начатый разговор, и солдат рассказывал о виденной им казни. Григорий Иванович потихоньку пробрался к хозяину, будто за пивом еще, и шепотом спросил, не знает ли он, кто пришел с солдатом. Хозяин поджал губы и, прищурив глаза, ответил, «Иволгин некий, по письменной части служит». «Он только и сказал это». Но по выражению его губ и по прищуренным глазам легко было понять, кто такой этот Иволгин и как нужно быть осторожным с ним. По тогдашним временам таких людей было много в Петербурге. Первым движением у Григория Ивановича было уйти поскорее, но жалость к солдату, добродушно и подробно рассказывавшему о впечатлении, вынесенном после зрелища казни, а главное – «Любопытство к тому, не произойдет ли тут чего-нибудь особенного, превозмогли его боязни, он остался». «Уж очень солдат казался откровенным, и Иволгин слушал его с большим вниманием». Григорий Иванович вернулся к столу. «Вот, служба о казни злодея Волынского рассказывает», – обратился к нему Иволгин. «Да, конечно, всякие дела бывают». Неопределенно отозвался Григорий Иванович И сел не на прежнее свое место, а поодаль «И как эта кровь у него брызнет!» Продолжал солдат «Я так и обмер» «А чего же обмер? Жаль, что ли, стало?» Усмехнулся Иволгин «Да что ж, и жаль по человечеству Выходит, ведь как ни говори, а большой барин был И кровь-то темная, все равно, что у нашего брата Так видно, на роду ему написано» «А за что казнили-то? Его знаешь?» «Читали нам, только понять трудно было. Говорят, Берону — супротивник». «И что народу попортил этот Берон-то?» «Ты брат герцога не хули», — строго проговорил Иволгин. Солдат обернул к нему свое широкое русское лицо и улыбнулся. Он был уже пьян. Иволгин привел его пьяного и теперь хмелел с каждым глотком пива все более и более. «То есть это значит, ты желаешь резон мне подвести, к примеру?» Вызывающе спросил солдат. «Резон там не резон, а я только...» «Так ты говоришь, что народу перепортил». «Нет, ты мне скажи», — не унимался солдат. «Как можешь мне ты резон давать, а? Не видал я твоего герца разве?» Что-что не видал, протянул Иволгин, а герцога твоего. Да знаешь ли ты, что родной брат этого самого герцога, командир наш, нашего полка командир и отец, да, и Зензируик, ты видал, каков ему почет ныне от государыни? Так что ж, значит, ты воображаешь себе, что коли брат герцога командир у вас, Так тебе можно язык распускать. Нет, ты погоди, перебил снова солдат. Ты думаешь, у меня ничего нет? Так я, завалящий солдат. Имущество, где у меня крест до да пуговица. Да знаешь ли ты, что отец мой купить тебя со всей требухой может? Купец он, мой отец-то, в Риге богатую торговлю ведет. И солдатом не быть бы мне, как бы не растерчал он на меня. Да под горячую руку не отдал бы. Вот теперь я пью, и тебя поют, и еще напою, фонтан из пива устрою. Потому теперь родитель-то жалость ко мне почувствовал и денег прислал, он меня откупить хочет. Вот я и гуляю, и гуляю, потому что мне теперь все одно, и не боюсь я никого. Хош, вина Заморского, вали пей вина Заморского, я тебя угощу. Иволгин насторожил уши, когда речь зашла о богатом отце, занимавшемся купечеством в Риге. — А чем же торгует твой отец? — спросил он солдата. — Кожей торгует, салом, пеньку и из Пскова возит. — И большую торговлю ведет? — Большую. — И ежели что с тобой за твои речи произойдет, то, ты говоришь, он не пожалеет денег теперь? — А что за мои речи произойдет? И за какие такие речи, а? Да кто, супротив меня, сможет пойти теперь, когда я тебе говорю, что отец и командир, а? Герцога-то! Герцога я уважу. Всю ему амуницию покажу. Так-так. Мне, герцог, все одно что ничего. И никто мне ничего. Потому что все нипочем. Захочу кричать виват государыня Анна Ивановна и буду кричать. «А не захочу?» «Не буду. Вот тебе и весь сказ». «А ты перед военным человеком трепет чувствуй. Мы кровь в турецкой земле проливали. А ты проливал?» «Нет, ты скажи, проливал ты или нет?» И Волгин слушал, не перебивая, и все чаще и чаще посматривал в окно. Вдруг он быстро вскочил, подбежал к окну, с размаха ударил в него и высунувшись, заорал видимо, привычным Влад раздавшимся криком. Слово и дело. На улице показался под окнами обход солдат. Все взволновалось кругом и пришло в движение. С черной половины, где страшный возглас Иволгина был сейчас же услышан, народ выскочил на улицу и бросился в рассыпную. В комнату авустерии вбежали солдаты. «Хватайте его, берите. За ним я знаю, государева слово и дело». Полупьяный солдат, видимо, отрезвел совершенно в одну минуту. Он вскочил и оглядывался кругом, не зная, с какой стороны надвинется на него большая опасность. А опасность, угрожавшая ему, была очень значительна. Раз захваченный по возгласу слово и дело, он попадал в застенок тайной канцелярии, где допрос всегда сопровождался пыткой. «Там сделана дыба» из двух вкопанных в землю столбов с перекладиной наверху. Свяжут руки, вывернут их назад и вздернут на перекладину, так что кости в плечах хрустнут. А к ногам привяжут бревно, на которое надавливает еще палач. В это время по спине бьют ремнями. Потом тиски железные в трех полосах с винтами. В них кладутся пальцы, и они свинчиваются до тех пор, пока не можно будет больше сжать перстов» и винт не будет действовать. Наложа также на голову веревку, вертят так, что он и изумлен бывает. Потом постригают на голове волосы и льют воду на то место. Почти что по капле. А потом и огонь. Таким образом, палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе, растянет и зажегший веник с огнем вводит по спине, на что употребляется веников три – И больше, смотря по обстоятельству, все эти ужасы существовали в действительности. Но в народе ходили еще более страшные рассказы, и одно имя тайной канцелярии приводило в трепет. Власти и военные обходы, рассылаемые по городу, обязаны были при всяком вскрике слова и дела хватать обличителя и обличаемого и вести их в тайную канцелярию. Да что вы! Что вы! Ой, никаких за мною вин нет! Где? В чем провинился я? А как же ты сейчас вот, подскочил Иволгин, злодея Волынского, жалел? Говорил, что тебе, герцог, ничего не значит? И кричать... Виват, государы не хотел? Как же это так? А?